Глава 8. Лахджа измеряла свою территорию, удлинила ноги так, чтобы шаг был ровно в 5 метров, и переступала и таким жутким, но прекрасным журавлем. От ворот усадьбы до парадного входа значит 200 метров с хвостиком, сразу за воротами дорога расходится в трех направлениях, с восточного они сюда прибыли, Западная пока не исследована, а южная вспашек через 10 приведет к собственно Радужной бухте Радужницам, приморскому курортному поселку, вокруг которого раскинулись все эти поместья старых волшебных династий. На город Радужницы не тянут, там почти исключительно лавки, постоялые дворы, развлекательные заведения и местная администрация. В поселке заканчивается маршрут галимического амнибуса из Валестры, и в нем есть больница и начальная школа, Что лак особенно порадовало, потому что снежок, конечно, вылечит что угодно, а мать и дедушка Айза и ее муж обеспечат отличное домашнее обучение, но все равно хорошо иметь альтернативу. И обочина дороги все еще относится к поместью, но уже сама дорога ничейная, потому что проходит через всю Радужную бухту, причем это так называемая вечная дорога. Такие прокладывали в незапамятные времена Парифатской империи, и они были такими хорошими, что некоторые сохранились даже спустя четыре лет. Лакжа решила посадить вдоль изгороди березы, рябины и кедры. С помощью мефлоры она сможет ускорить их рост, и уже через годик тут будет тенистая аллея. Кедры будут подальше от усадьбы, а рябины поближе, чтобы можно было любоваться ими даже с первого этажа. А то прямо сейчас тут только дикие кусты, Правда, встречается лещина, ее жалко. Лещину надо оставить. А вот глициниям и рододентроном здесь не место, пожалуй. Как-то не будут они тут смотреться. Лучше высадить их вокруг пруда. Прудик она уже почистила, привела в порядок и освежила. Немного помогал енот, но еще больше неожиданно снежок, среди способностей которого было обеззараживание. На дне накопилось много застарелой скверны и остаточных чар. «Прут-то они тебе не почистили?» – заметила Ладжа, заставляя островок с ивами вздыбиться. «Что?» «Кустодиан, говорю. С чего это они должны были его чистить?» «С того, что теперь это делаю я». «Здесь будут карпы. Или тритоны. Может, так аксолотли завести. Интересно, какого вида рыбка фамиляр? Об этом речь как-то не заходила». «Мистерийский декоративный карп. Мне его подарили друзья на день рождения». У него есть естественная магия, он меняет размер под размер водоема. Мистерийский декоративный карп, значит. Интересно, с какой живностью он сочетается? Со всеми, – это подала голос сама рыбка. Она редко звучала в их фамильярном мысле чате Ладжа расспросила ее поподробнее о предпочтениях, и оказалось, что рыбка неплохо будет уживаться со всякими креветочками, улиточками. Ты их просто сожрешь, да? И симпатичными самочками мистерийского карпа. Но можно карпов и других пород. Я не расист. Но самцов не надо. Вот сразу видно, чей ты фамилиар. Эй, имеет право. Ладжа решила, что креветки все равно здесь не приживутся, если только в Мистерии нет каких-то пресноводных. У нас есть. У вас есть пресноводные крея, Это шмарские обитатели. Почему это? Это не твой родной мир. У нас есть и пресноводные. Кра на странице земля. Тоже есть пресс на водной креветке. Правда? Не знала. Почему твой попугай знает о моем мире больше меня самой? Это общеизвестная информация. Кра. Когда я посещал твой мир, то был в библиотеке, прочел несколько книг по философии и естествознанию. Половину я уже забыл признаться, но мать и не забывает ничего. Кра. Какое-то это было очень самодовольное. Кра. Ну ладно, раз на Парифате неожиданно для Лакджи на земле водятся пресноводные креветки, то можно и креветок. Демоница оценила размер пруда и решила уже этой осенью посадить растения, потом сразу же заполнить водой. Можно дождаться начала дождей, а потом пускать живность. Так, а замерзают ли водоемы Мистерии зимой? Лакджа уже знала, что зима тут короткие и теплая, снег лежит всего две луны в году, но что насчет водоемов? Они смогут подернуться корочкой, но мистерийский карп хорошо себя чувствует в холодной воде. То есть подогревать не обязательно, а это хорошо. Лакджа не хотела создавать тут своим ме ми микроклимат. Ну, вообще лучше подогревать чуть-чуть. Это снова сказала рыбка. Лакджа подумала, что как-то неправильно звать ее просто рыбкой и решила хотя бы в собственных мыслях дать этому карпу имя. Например, ладно, потом придумает. Никакие рыбьи имена в голову не лезли. Природа Радужной Бухты радовала демоницу несказанно. После Паргорона, который мог быть очень жарким и засушливым, или очень темным и влажным, не зная никаких полумер, юго-запад Мистерии казался Эдемским садом. Ладжа прошла через боковую калитку и с удовольствием гуляла по лесу, раскинувшемуся к северо-западу от усадьбы. Особенно приятно было это делать, сознавая, что вся вот эта земля, все эти деревья, кустаренькие и грибы Ее собственность. От самой изгороди еще метров на триста, вон в ту сторону. Ее личный кусок леса. И уж грибов-то тут полно. Ладжа уже убедилась. Она вырастила на локте объемистую сумку и принялась собирать первосортные рыжики и лисички. О, белый гриб. Рука демоница потянулась к нему и почти столкнулась с другой рукой. Из-за дерева вышел плюгавый старичок с добрым морщинистым лицом. В одной руке он держал полную корзинку, а в другой нож. — Ой, — сказал он привидел виде ладжи, — уступите старичку. — Конечно, уступлю. У вас же нож, — пошутила демоница. — А вы кто? — Берден Кадать. — Профессор. К вашим услугам медам. — говорил волшебник и немного пятился, пристально рассматривая ее ауру. А, — а, а, вы, а вы почему не в круге? — Кто-то неудачно призывал? — Я лауреат премии Бриара. Предупреждаю. Нож в его руке немного трясся. Вообще, мистерийские лауреаты Бриара, даже третьей степени, примерно соответствуют и даже немного превосходит высших демонов. В том, что касается личного могущества. Если выпустить один на один ее мужа и случайного Гахерима, ну, скорее всего, Майна победит, но придется ему не сладко. Но в любом случае встретить высшего демона вот так в лесу неприятно даже лауреату. Это как со злой собакой на лесной тропе повстречаться. Может и кондрашка хватить. Особенно, если ты старенький и не очень воинственный. Да вы не переживайте, у меня паспорт есть. Успокоила соседа ладжа. А? А я уж подумал, вдруг юный порталь опять призвал какую-то сукубу, Да она его и задушила. Они у него знаете какие. Я вот знаю. Я ему все время говорю, да играешься-то, да играешься. Все время шлюха к себе из-за кромки водит. А еще семейный человек. Я уж сколько жалоб подавал, а мне все отписки, отписки. «Но вы знаете уж эти в Кустадиане, они и сами поди суккубов любят!» «Я не суккуб», – сухо сказала Ладжа. «Разве я похожа на суккуба?» «Нет», – забегали глазки старика. «А чьих тогда будете? Вы же, получается, при ком-то, раз у вас паспорт?» Ладжи не хотелось рассказывать этому склочному деду о себе, но он, судя по всему, их сосед, так что лучше побыть вежливой. Им еще неизвестно, сколько жить бок о бок. Она посмотрела в хитренькие глаза старика и сказала, «Я Ладжадыгати, очень приятно, ваша соседка. Ага, за юного майна замуж вышли, получается», – как-то неприязненно сказал Инкадати. «Он что ж теперь тут поселился?» «Да, вернулся в фамильную усадьбу. Ого, сколько вы грибов-то набрали!» «А у нас с вашим свекром была договоренность, что мне можно у вас грибы собирать», – быстро сказал старик. «А нам у вас, правильно?» Старичок отвел взгляд. «Правильно?» – с нажимом спросила Ладжа. «Лес-то большой? Что нам считаться?» Старик по-прежнему ничего не ответил, но Ладжа решил не поднимать бучу из-за нескольких грибов. В конце концов поместье стояло брошенным тридцать с лишним лет. Наверняка здесь все соседи со временем начали собирать грибы – «Да идите, наверняка, бегали по ягоды. Что и теперь колючей проволокой обносить?» «Э, «Что вы мне голову-то морочите?» Наконец проворчал сосед. «Грибы ей, Хе, знаю я вас. Я демонов-то на, на свою территорию не пускаю». «А, ну и сами тогда идите отсюда, пожалуйста. А грибы тут оставьте. Срезали на моей земле? Значит, мои». «Это чего это?» Почему-то обрадовался Инкодать и набрал в грудь воздуха. «Ишь, пришла! Порядки свои наводит! Старика гоняет! Собственной земли! Почти! Она ничейная была тридцать лет! Я ухаживал за ней! Имею право!» Кажется, сосед любил скандалы. «Большое спасибо!» – низко поклонилась Ладжа, раскидывая руки метров на десять. «Вот такущие! Но знаете, как говорят у меня дома, оказанная услуга ничего не стоит!» У инкодати задрожали губы. Ладжа решила, что он сейчас заплачет и уже хотел уступить эти несчастные грибы, лишь бы старик не расстраивался, но вдруг поняла, что тут улыбается, что на его лице зниться улыбка нистого счастья. Глаза совсем не по-стариковски заблестели, нож в руке засветился, Инкадати прошипел. «Это мы еще посмотрим. Я управу-то найду. Думаете, можно обидеть беззащитного старика и ничего не будет? Так вы к этому в паргороне относитесь?» А у нас не паргорон, у нас по законам живут. Меня найдется, кому защитить?» Он говорил это пятясь к своему поместью, не выпуская корзинки из рук. По дороге он остановился, присел и быстро срезал еще один гриб. Ладжа не стала догонять склочного деда. Храк с ним с грибами. Пусть подавится Айчап Старый, не драться же из-за них. Своей частью леса она осталась довольна. Ей выпало немного ельника, березняка и могучих старых кедров. Эти, впрочем, росли в основном уже в соседнем поместье, куда Лакджа без просу заходить не стала. Она еще не познакомилась с соседом к северо-западу, да и с остальными соседями, если не считать живущего к западу Инкадати. Надо будет, что ли, какую-нибудь вечеринку у них устроить потом, когда усадьба перестанет напоминать хижину господина Ау. Астрид, не опаздывай к обеду! крикнула Лакджа, услышав знакомый топоток. И не забегай далеко. Но Астрид и сама знала, что ей делать. Она не с меньшим увлечением исследовала окрестности, исследовала новую территорию. Восхищенная тем, насколько расширились ее владения, девочка важно вышагивала по лесу, дубася траву и камни палкой. Это была очень хорошая палка, длинная, крепкая, раздвоенная на конце. Астрид сама ее нашла и очень этим гордилась. Такую хорошую палку не каждый сможет найти, знаете ли, а кто и найдет, не оценит по достоинству. Вторая рука Астрид тоже не пустовала. Енот выдал ей в дорогу запас провизии, большую булку только что из печи. Астрид ела сама и швыряла кусочками в птиц и белок. Она усвоила у руки мамы теперь не ловила зверей, а кормила их. Неважно, хотят они этого или нет. Подбив метким броском сойку, Астрид впихнула ей в клюв несколько крошек и почувствовала себя очень доброй. Ошеломленная такой щедростью птица вспорхнула на ветку и что-то затораторила. «Наверное, благодарит». «Не за что!» – улыбнулась ей девочка и побежала дальше. Она поделилась по-честному. Половину булки съела сама, а половину скормила лесным обитателем. Угостила ей пушистую белочку, и стрекочущую сороку, и важную ворону. А потом увидела садовую Соню и решила ее тоже угостить. Но Соня застеснялась и бросилась на утек. «Подожди!» – засеменила следом Астрид. «Отведай булки!» Но Соня все равно стеснялась и ловко увертывалась от хлебных шариков. Астрид скатывала их плотнее, чтобы летели быстрее и дальше, а корочку грызла сама, потому что корочка – это самая вкусная. Но потом булка закончилась, а Соня еркнула в нору. И Астрид сначала попыталась влезть следом, но грустно вздохнула, оказавшись слишком большой, а потом немного испугалась, поняв, что не знает, куда забежала и в какой стороне дом. Мама, конечно, найдет ее, но отругает или даже даст по попе, Так что стоит найтись самой, пока мама не заметила, что Астрид куда-то делась. Со всех сторон выселись деревья. Никаких дорожек или хотя бы тропинок. Хорошо бы тропинок, конечно, загадочных и извилистых, с густыми кустами, между которыми небольшие пространства, похожие на туннельчики, и чтоб ягодки росли, и чтобы там было что-нибудь загадочное, вроде вороны дохлой. Астрид попыталась взлететь, чтобы посмотреть вокруг с высоты и поискать каких-нибудь дохлых ворон, но у нее не получилось. Летала она еще неуверенно, а когда волновалась, то особенно плохо. Чтоб тебя, волнение!» – прокляла она собственную неуверенность, грозя при этом почему-то небесам. К тому же она боялась подниматься слишком высоко, оттуда и упасть можно, так что Астрид просто пошла назад, пытаясь разглядеть собственные следы в земле. Следов она не видела. Какой-то совсем дремучий лес. Наверное, Астрид уже в чужом поместье. Девочка сунула руку за пазуху и проверила, на месте ли паспорт. Без паспорта нельзя. Мама велит его всегда носить. Иначе астрит могут обидеть или похитить другие колдуны. Потому что всякие троллята, гоблинята и прочие ята – это, скорее всего, парифации чьи-то дети. Поэтому колдун вряд ли дерзнет что-то им сделать, даже если они шалят. Если они сильно шалят, он, скорее всего, позовет кустодиан. А вот если он увидит демоненка, то тому даже не надо особо и шалить. Иногда можно просто поздороваться, а волшебник сразу – где твой паспорт? Маленькая девочка-демон. А сам уже бутылку готовит, потому что у демонов прав нет. Если демон ходит где-то без паспорта, даже маленький, значит, он что-то недоброе замыслил. О, речка! Астрид обрадовалась, потому что теперь найтись будет совсем легко. Речка течет всего в две стороны, так что нужно просто пойти в одну и рано или поздно либо придешь домой, либо дойдешь до конца речки. Повернешь обратно и все равно придешь домой. Но лучше сразу выбрать правильно, потому что если выбрать неправильно, то можно опоздать к обеду. Астрид позвала водяного, но тот либо спал, либо чванился и показываться не стал. Зато Астрид увидела жирного и важного кота похожего на снежка, но не снежка, с рыжей шерстью. Однако жирности и важности в нем было не меньше, так что он точно домашний и даже, возможно, волшебный, значит, может помочь. «Привет, кот», – сказала девочка, присаживаясь на травку. «Привет, Астрид», – ответил кот подходя ближе. Астрид не удивилась, что кот разговаривает и знает ее имя. Она росла в семье мастеров-фамильяров. Ее с младенчества окружали животные, и все они разговаривали. Она каждый день слышала ворчание енота-домоправителя и важные речи целительного кота, обожала поболтать с боевым псом и летающим конем. попугай справочника рассказывал ей сказки, о змея... Ну, ладно, змея не очень-то разговорчива, но не потому, что Астрид не пыталась. «Тебя можно погладить?» Сходу перешла к делу она. Астрид знала, что животных нельзя гладить без разрешения. Они иногда больно кусаются. Если зверь принадлежит волшебнику, спроси разрешения у волшебника. Если никому не принадлежит, спроси у него самого. Если зверь не отвечает, лучше не трогай. Он, скорее всего, глупый и дикий. Этот кот хоть и знал Астрид по имени, но гладить себя не позволил. Он отстранился и строго спросил. «Почему ты гуляешь тут одна? Твоя мама знает, где ты?» «Не знаю», – честно ответила Астрид. «А ты кто?» Ты не помнишь меня, Астрид? слегка укоризненно спросил кот. Астрид неопределенно пожала плечами. За свою долгую четырехлетнюю жизнь она видела многих котов и большинство из них погладила. Это же я, Савнар, упрекнул ее кот. Твой личный котофей! Астрид, которая уже хотела уйти, осталась. Мама не разрешала разговаривать с незнакомцами, но Савнар знает ее имя, а Астрид знает имя Савнара так что они знакомые. «Пойдем, Астрид, я отведу тебя домой», сказал Савнар и засеменил по бережку. В траве стрекотали кузнечики, среди ветвей щебетали птицы. Осень уже началась, но пока что на это ничто не указывало, разве что редкие желтые пряди в березовых кронах. Рыжий кот четко выделялся в изумрудной траве, и Астрид легко было за ним следовать. У нее начали брежеть смутные воспоминания. Вроде и правда она когда-то видела этого кота. Хотя Соня, переспросила она. Нам, «Да, ты меня так называла, ответил Савнар, не поворачиваясь. Я обещал твоей маме, что буду о тебе заботиться, если с ней что-то случится. А с ней что-то случилось? М -м, в некотором смысле. Твоя мама покинула место, которому принадлежала, и теперь живет тут, среди смертных, привязанная к смертному колдунишке. Астрид не поняла, о каком колдунишке кот говорит. Она не знала никаких колдунишек. «Ничего, это временно», – пробормотал кот. «Как ты поживаешь, Астрид? Свежий воздух и свет звезд идут тебе на пользу? М -м да, и шоколад еще, и, и куклы. У меня много кукол». «Правда?» – без интереса спросил кот. Но совершенно неважно с интересом он спросил или без интереса. Астрид уже начала рассказывать. Она стала перечислять своих принцесс-волшебниц, загибая пальцы. Когда пальцы закончились, она добавила. «И еще одна, но я ее не люблю. Она лишняя, потому что я умею считать только до десяти». М -м, «Тебе четыре годика, и ты умеешь считать только до десяти?» — спросил Савнар, так что Астрид стало стыдно. «Астрид, умение счета очень пригодится в жизни». «Знаю», — протянула Астрид ударила палкой крапиву. «Мама говорит, что купит мне новую куклу, когда я научусь считать до двадцати». «Как следует поразмысли над этим предложением, Астрид», посоветовал кот. «Это выгодная сделка». «Ну, не знаю, все-таки целых 10 цифр. Я пыталась уговорить ее на пять, но мама такая упертая. Она сказала, что если я торгуюсь как бушок, то и считать должна как бушук. И тогда она сказала, «Тогда она сказала...» «Знаешь, что она сказала? Что следующую куклу я получу только, если дочитаю до ста!» «Да жаль, что Эсмеральда не так воспитывала детей», – неопределенно сказал Савнар. «Это твоя мама?» – спросила Астрид. «Не совсем». Астрид и Савнар шли все ниже по течению, и берег становился все грязнее. От реки запахло чем-то гадким. А нет, не от реки. Справа ивы как будто выстроились кружком, и с ветвей у них вместо листьев свисали черные сосульки, а в центре была яма, полная воды, только вонючей. Уастрица свербила в носу, она поморгала и увидела кучу всякого. То ли живого, то ли не совсем. Оно немножко шевелилось, даже бормотало что-то. Плоть влажно хлюпала, подрагивала и вспухала, точно тесто. Тонкая сеточка бурых сосудов мелко пульсировала, под разлагающейся кожей. Кривые руки, лапки, щупальца с изуродованными пальцами, копытцами, присосками. Все это тянулось, пыталось цепляться за землю, за траву. Фу! — сморщило лицо Астрид. Что это? Мы что тут делаем? Проходим мимо, — сказал Савнар. Это всего лишь помойка, омут, куда волшебники сливают нечистоты. Какой-нибудь шук мог бы здесь порыться, но для нас с тобой это мелко то не то, что у Суловок. На астралку не наскребешь». Сразу после помойки, к счастью, начались знакомые места. Минут через пять Астрид с Савнаром дошли до речного пляжа, а от него уже тянулась тропа прямиком к усадьбе де Гатти. «Обед будет подан через пять минут!» Разнесся по дому голос енота. Ладжа принюхалась к запахам из кухни. «Похоже, сегодня овощной суп. И это что, фрикадельки?» Ладжа обожала фрикадельки. Она только что закончила измерять свой новый кхет и пребывала в эйфорическом настроении. Такое огромное поместье, столько всего, и она его полная безраздельная хозяйка. Куча места, чтобы растить ребенка, чтобы Астрид было где поиграть. Кстати, надо бы проверить, где там Астрид. Что-то она загулялась, а Ихалайна сейчас уже обед подаст. Мимо просеменил никогда не пропускавший трапезу снежок. Все еще мысленно пританцовывающая Лакджа умилилась этому мохнатому белоснежному толстяку и немедленно погладила. Целительный фамильяр торопился к столу, поэтому отстранился, но бессердечная демоница его не выпустила и даже начала противно сюсюкать. А кто мой маленький пушистый красавец? А кто такой хорошенький, усатенький котенька? — раздраженно произнес Снежок, вырываясь из цепкой хватки. — У кого такие лапки-мягколапки, усики-длинноусики? — Майна, скажи ей! — возвысил голос кот. — У кого самая белая пушистая пузя? У тебя, у тебя, тя, -тя! Не трогай мой живот! — шваркнул когтями Снежок. — Майна, убери ее! При этом он пытался изо всех сил, но не смог прекратить мурчать. Проклятые кошачьи инстинкты вошли в противоречие с гордостью разумного индивида. «Просто признай», – шепнула ему на ухо Ладжа, – «признай, тебе нравится, унисься, смирись со своим падением, скажи, я Снежок, я всего лишь кот, миленький пушистик, который любит поглажки». «Нет!» – завыл Снежок, пуская демонице кровь. «Привет, мам!» – хлопнула дверь. «О, Астрид, как раз к обеду!» – отпустила Снежка Ладжа. «А ты...» «Ой!» Астрид бежала в дом радостно, уже слыша, как расставляют расставляет в столовой тарелке. А вот мама почему-то замерла, как вкопанная. Снежок зашипел и вздыбился. «Привет, Ларжа, сказал рыжий кот, усаживаясь на пороге. «Привет, савнар», — сказала демоница, захлопывая перед ним дверь. Эйфорическое настроение куда-то испарилось. «Лахджа, я не вампир», — раздался из-за спины мягкий голос. «Мне не нужно разрешение войти». «Да я от неожиданности», – замялась Лакджа, отводя взгляд. Спустившийся по лестнице муж тоже замер и выпучил глаза. Ему вспомнился тот единственный раз, когда Савнар заглядывал в гости, и что за известие он тогда принес. Воцарилось неловкое молчание. Потом глава семьи кашлянул в кулак и сказал. «Пообедаешь с нами?» «Эй, не зови его к столу», – прошепела жена. «А Лакджа, ну что за грубость! — покосился на нее Савнар. — Мы не виделись три года, и вот как ты меня встречаешь. — Всего два с половиной, и мне, мне просто не нравится видеть на пороге гостей с Паргарона. Я надеялась, что вы там про меня давно забыли. Ладжа напряженно переводила взгляд Савнара на Астрид, которая выбежала посмотреть, где там родители, и почему еда все еще не на столе. димониса не могла выбросить из головы одно давнее обещание, которое дала Савнару, когда дочь была еще совсем крохой и очень надеялась, что тот не явился потребовать его выполнения. — Больше не отпускай дочь гулять одну, — наставительно сказал Савнар, впереди всех в столовую. Сегодня она всего лишь заблудилась, но мало ли что может случиться вслед в еще раз. — Спасибо, что привел ее домой, — кивнула Ладжа, пристально глядя на рыжего кота. — Я уже собиралась ее искать, и за ту твою услугу спасибо. У меня не было возможности поблагодарить. Я благодарна, правда. Знаю, что благодарна, знаю. А чем это так пахнет? Енот тоже с опаской поглядывая на незваного гостя, разлил всем уху из большой супницы. Еще на столе ждали своего часа овощной рогу и фрикадельки, а на маленьких тарелочках бутерброды с холодной бужениной. Но Савнар принюхался к одному конкретному блюдечку, и у Снежка медленно встала дыбом шерсть. Хочешь сырого тунца, предложила Ладжа, снежку все равно вредно. Снежок превратился в возмущенный шар. Да, он соглашался с тем, что рыба ему вредна и предпочитал ее избегать, но тунец ради тунца он делал исключение. В конце концов, если его человек может пить не менее вредное ему вино, то отчего коту иногда не позволит себе крохотный кусочек морской рыбы. Фарфоровое блюдечко передвинулось к Савнару и снежок прошипел. «Зачем ты его кормишь? Это же не кот!» «Отнюк!» «Я весьма кот!» Подцепил Когтин кусочек гость. «Савнар хочет быть котом!» Сказал Лакжа. «Ты же можешь понять это желание?» «Понять могу, но пусть валит отсюда!» «Или хотя бы вернет мою еду!» «Так-то меня благодарят за все, что я сделал для вашей семьи!» сукоризный вздохнул Савнар. «Оставь его, Снежок!» Неохотно сказал Дегатти. Он помнил, что Савнар сделал для его семьи. Иногда гадал, как бы все обернулось, если бы этот рыжий кот однажды тоже вот так бы не явился без приглашения. Кстати, на столе тогда тоже были фрикадельки. Мое приглашение на добрый день, видимо, затерялось на почте, великодушно сказал Савнар, доедая тунца и принимаясь за фрикадельки. На сегодня день рождения Астри, так что я счел своим долгом заглянуть. «Он уже прошел», – возразила Ладжа. «Был седьмого вепре А по Паргоронскому календарю сегодня...» «У меня два дня рождения», – моментально уловила главная Астрид. «Один», – отчеканила Ладжа, сверкая взглядом в сторону Савнара. «Дядя Савнар издалека там...» «Справка», – отчеканил сидящий на жордочке попугай. «Справка!» «Паргоронский год – условное понятие и состоит из сорока девятидневных недель». Он не совпадает с Парифатским годом. Паргаронские дни длиннее Парифатских на мате, не сейчас, попросил Дегати. Он напряженно ждал, что Савнар скажет еще. Один из самых могущественных демонов Паргарона вряд ли заглянул просто их проведать. Вряд ли он просто вручит имениннице куклу, пожелает крепкого здоровья и уйдет, слопав на дорожку еще фрикадельку-другую. Куклу Савнар имениннице вручил очень-очень красивую, хотя и не из коллекционного набора принцесс-волшебниц, Гахеримку с мечом. А кроме того, будучи демоном, Савнар предупредил, что кукла не так проста. Если за одну луну Астрид не научится считать до ста, Гахиримка начнет нападать на остальных кукол и будет каждый день отрезать по голове. а астрит завизжала Астрид, убегая. «Он правда злой!» Но потом, поразмыслив, она вернулась и забрала куклу. «Так зачем я к вам заглянул?» Перешел, наконец, к главному Савнар. «В общем-то, просто так. Обычный визит вежливости. Посмотреть, как у вас дела. Узнать, не хочет ли кто вернуться в Паргарон». «Нет», – сразу ответила Ладжа. «Ну-ну-ну-ну», – -ну -ну, ухмыльнулся Рыжий Кот. «Я просто спросил. На тебе свет кленом не сошелся, Ладжа, и на твоей дочери тоже». «Рано или поздно твой колдун помрет, сильно ему жизнь не «А, ты еще тут?» – повернул голову Совнар. Так незаметно в кресле сидел, как-то несущественно и словно вовсе тебя нет на свете. Ну, «Ты не переживай, Ладжа, я помню, что ты мне обещала насчет Астрид, но я не собираюсь волочь силком в свой клан. Когда она вырастет, примет решение сама». А пока, э, вы же не против, если я буду иногда вас навещать. Нет, да! Отлично, никто не против. Мне тут шук на хвосте принес, что вы ожидаете пополнения. Поздравляю, поздравляю! Лакжа закатила глаза. Уже и в Паргару неизвестно, хотя Савнар, возможно, заметил только сейчас: Не теряй связь с родным миром, Лакжа, посоветовал рыжий Кот. «Помни, что у тебя там есть верные друзья. В моем клане тебя всячески будут привечать». «Спасибо», – ровным голосом поблагодарила Ладжа. «А чтобы тебе было проще оставаться на связи, я тебе кое-что подарю. Ты ведь помнишь Зимисхи?» «Он передает привет. Интересуется, как у тебя дела». «О боже», – застонала Ладжа. «Зимисхи она помнила». Если Савнара она задолжала всего лишь смутное «не пойми что», от которого всегда можно отбрехаться, то Земиски совершенно другое дело. Он оказал ей огромную услугу и получил за это огромный незаполненный чек. Это означает, что Лакджа может оказаться на правах Джина, который пожизненно выполняет желания Земиски. Пока что он не давал о себе знать. Зная Земиски, он просто не видит пока в ней надобности. Что она такого может ему дать? У нее нет ни полномочий, ни власти, ни особого могущества. Даже положение любимой жены Демалорда она утратила. Да и нелюбимой тоже. Но Лакджа никогда не забывала, что однажды в дверь могут постучать. «Не так давно он усовершенствовал...» «Кое-что!» — продолжал Савнар. «Хочет, чтобы ты стала первым испытателем». «Почему я?» «Потому что ты высший демон, живущий вне Паргорона». Вне Прогорона живет полно высших демонов. Но лишь один из них проходил стажировку у Верховного Лекаря и знает его лично. Положил на стол зеленый комочек савнар. Испытай эту штуку и представь подробный отсчет. Это просьба Зимисхим. Ладжа немного повеселела. Вряд ли ей удастся отделаться столь малой услугой, но если все просьбы Земиски будут такими, жить еще можно. Тем более ей и самой нравилось проводить испытания. Это называется каяузелок, прокомментировал Савнар, автономная частица камеала. Ладжа внимательно уставилась на подарок. Небольшой органический предмет, похожий на мягкого морского ежа или подобие ганглии, исходит от Земиски через посредничество Совнара. Совершенно неподозрительно. С другой стороны, именно эти двое никогда ничего плохого ей не делали. Наоборот, она очень обязана и тому и другому. Что думаешь, принять подарок? Раз у него вексель без проставленной суммы, хуже стать точно не может. Я бы взял. Передай мой благодарный за подарок, — сказал Ладжа. А как ты с ним пересекся? Да просто он недавно решил выяснить, куда ты исчезла. Он о тебе не забыл, не сомневайся. Так приятно, когда старые друзья тебе не забывают. Чуть натянуто улыбнулась Ладжа. Этот кайузелок что-нибудь делает или мне просто посадить его в горшок и поливать супом? «Урезанная версия Каньероном, только связь с полноценными качами. Как ваши дальнозеркала, но ну, можно позеркалить в Паргарон». «Дальнозеркала — это не только связь», — ревниво встрял Дегати. Савнар даже не повернул голову в его сторону. Рыжий Котофей съел последнюю фрикадельку, вздохнул и сказал. «Все равно, в Паргарон тебе лучше пока не возвращаться. У тебя там остались друзья, но...» остались и враги а кроме того твои родни очень шаткое положение у родни у фархиримов или ты о первое конечно Мазокрес, она незыблема и вечно в отличие от ее потомства но в это ты лучше не лезь даже хорошо что ты здесь ох ты же сам мне предлагал вернуться в паргорон ну не прямо сейчас потом как нибудь когда все утрясется Про прогороне сейчас все сложно, новый виток подковерных войн, знаешь ли. И если твоя родня не сумеет остаться на плаву, будет даже лучше, если про тебя все забудут. Пока, Лахджа. Пока, муж Лахджи. Он так разговаривает, как будто я приложение к тебе. Он считает, что ты у меня на правах наложника. Кем еще может быть смертный? А фамильяр я у тебя потому, что нравится мне такое. Когда за Савнаром закрылась дверь, Майна и Ладжа еще некоторое время напряженно сидели. За старым Бушуком водилась привычка неожиданно выходить из-за угла или появляться за спиной. То, что он ушел, еще не означает, что он действительно ушел. Но потом они кивнули друг другу, стороннее присутствие исчезло, демонов в усадьбе осталось только два.